Глава четвертая. Полок палатки приоткрылся, и внутрь заглянул дежурный курсант. Товарищ инструктор, там база на связь вызывает. Чего рано-то так? Стряслось что-то? Не знаю, говорят срочно. Выскочив из спальника, я подхватил автомат и разгрузку. Быстро влез в ботинки и бегом припустился к рации. На связи 64 четвертый». Здоров же ты спать! На часы посмотри, да подъема еще два часа. Ладно, замяли, слушай сюда. «Карта с собой?» «Сейчас, положив манипулятор, я вытащил из разгрузки карту». «Ну, взял дальше что?» «Отметка 21. Нашел?» «Так, где это?» «Ага, нашел!» «Со стороны дороги в этом направлении отходит группа неизвестных. Они сегодня мину на дороге поставили. Грузовик подорвался. Им на хвост сели, так что они быстро идут. Поднимай ребят и перекроем тропу. Она там одна». «Сколько их?» «Предположительно, человек десять. У меня тут семеро курсантов, да нас двое». Лагерь без охраны не оставим. Значит, пойдут всего семь человек. Часа через три-четыре дойдем. Ну и они тоже где-то часов через пять там будут. Вы должны успеть до их подхода. Постараемся. Главное, задержите их. Там за ними ребята из отряда идут. Они все сами сделают. Лишь бы эти уйти через границу не успели. Лады. Мне с ними всерьез бодаться не с руки. Ребята всего месяц как оружие в руки взяли. В бою еще никто и не был. Вам всего час продержаться надо-то. Сделаем. Отбой. Конец связи. Конец связи. 77. 77. Положив манипулятор, я обернулся к дежурному. Так, всем срочный подъем по тревоге. Брать только оружие и боеприпасы. Ты и Джангаев остаетесь тут охранять лагерь до нашего возвращения. Не спать. Смотреть в оба. Джангаеву к пулемету. Ждать нас, быть постоянно на связи. Мы со своими станциями до базы не добьем. Будете нас ретранслировать. Все, пошел. Через несколько минут пятеро курсантов уже стояли у палатки. Пока они строились, я успел ополоснуться и чувствовал себя посвежавшим. Подошедшему Петровичу я в двух словах пояснил обстановку. Он покачал головой. «Странно это. Чего это их именно по данной тропе понесло? Ты еще днем. Удобнее места для отхода есть, да и отсидеться они вполне в лесу могли бы. А черт их знает. На хвост им как-то сели же». Может быть, застукали при установке, может еще чего, кто знает. По связи всего и не скажешь. Я осмотрел курсантов. Что мы имеем? Семь автоматов, две семерки и пять пятерок. Один подствольник у Петровича, три пистолета. Два у меня и один у Петровича. Одиннадцать гранат, патроны, как положено при выходе. Все, не густо. Как сказать, для данной задачи так вполне достаточно. Петрович, давай командой. Я с ханом в головной дозор. «Связь по варианту два. Давай, двигай!» Кивнув головой курсанту, я двинулся по тропе. Отстав от нас метров на сто, двинулась и основная группа. Хан бодро топал впереди. Он вообще-то не совсем местный. Его семья приехала сюда лет пятнадцать назад из Татарии, аккурат перед войной. Он тогда вовсе пацаном был. Однако войну видел и, похоже, что запомнил ее надолго. Парень шустрый, и толк из него будет. За чуть и глаза и прилипло к нему это прозвище. Солнце уже взошло и начало понемногу припекать. Скоро совсем разойдется, и тогда будет невесело. А пока можно двигаться быстро. Примерно через два часа мы вышли на начало тропы. До места осталось еще около двух километров ходу. «Товарищ инструктор!» «Да, Хан, что у тебя?» «Мы можем путь срезать, быстрее придем». «Это как же!» «А тут есть тропка, можем обойти вон ту горку. На карте покажи». Хан поглядел на карту и покачал головой. «Нет тут ничего. Не обозначена здесь тропа. А она тут точно есть? Не путаешь? Я же местный. Мы охотились тут много раз. Вот я ее и знаю. Так, перед их. Ждем ребят». Через несколько минут хан пояснил мне и Петровичу свое предложение. Петрович кивнул головой. «Принимается. Вы оба двигаете по этой тропе, срежете угол. Мы по основной тропе нем. А вдруг они быстрее идут, чем мы предполагаем?» Если все сейчас угол срежем, можем у них за спиной и выйти. И что тогда? А так можем их в два огня поставить. И будет им кисло. Разумно. Запас времени у нас еще есть. Можем и так сделать. Как раз и путь отхода им отрежем. Надо бы на базу сообщить. Нет, покачал головой Петрович. Граница рядом. Наверняка амеры эфир пасут. Перехватят и сообщат этим мерзюкам. Думаешь, они без поддержки идут на авось? Ну Да. Так бы они и пошли на авось. Небось, уже со спутника все просмотрели, не единожды. И я о том же. Так двигайте. Наши тоже скоро подойти должны. Мы с ханом рванули вперед. Уже сворачиваясь с основной тропы, я притормозил. Что-то привлекло мое внимание. Что? Я остановился и огляделся. За что-то же зацепился мой глаз. Где это? Вот оно. Кусочек смятой фольги сиротливо лежал около камня. Я приподнял его. Фольга от сигаретной пачки. Теснение мелкое. У наших сигарет фольга гладкая. Сухая, в воде не намокла. Было бы видно. Позавчера был дождь, значит, лежит она тут недавно. Хан, тут местные ходят? Да, тропа известная. Ходят тут люди. Охотники бывают, пастухи. Да много еще кто может пройти. А сигареты импортные у них могут быть? Конечно. В Чемчире на рынке все, что хочешь, купить можно. И русские сигареты есть, и еще всякие. Хм, ну ладно, может быть, это я на старости лет такой подозрительный стал. Пошли. Минут через десять хан поднял руку, избавил скорость. Пришли? Нет еще. По прикидкам нам идти еще метров семьсот как минимум. В чем же дело? Я догнал его. Что там, хан? Ходил тут кто-то. Но ты же сам говорил, что тут люди ходят часто. Я про ту тропу говорил. Про эту вообще мало кто знает. С грузом тут ходить плохо, места неудобные есть. А почему ты решил, что они с грузом идут? На землю посмотрите. Вот ручеек человек переходил, в воду наступил. Видите? Вижу. След глубокий. Вот мой след рядом. Он не такой. Человек тяжелый был. Или нес что-то тяжелое. Обожди. Я присел рядом. Вот он, след. «Правая нога. Где левая? Вот и она. Да, судя по следу, человек невысок, а значит, и не тяжел. Груз? Да, скорее всего, груз. Хан, Гергард, спину мне прикрывать будешь. Оружие с предохранителя сними, патрон в ствол. Стрелять только в случае явной необходимости. На меня смотри, понял? Я не стреляю, и ты молчишь. Вытащив из разгрузки ПББС, я прикрутил его на автомат». Сменил магазин, зарядил спецпатроны. Их у нас было мало. Только по одному магазину у каждого инструктора. После всех этих приготовлений я показал Хану, чтобы он шел позади метрах в десяти. Держа автомат наготове, я осторожно стал передвигаться вперед. «Тихо, тихо идем. Веточек не трогаем. Что там у нас впереди? Еще след. Точнее, следы. Человек пять, не меньше. Идут кучно, след вслед. Это уж точно не охотники». Вернее, очень специфические охотники. За двуногой дичью. Блин, я еще с утра чуял какую-то подлянку. Делать нечего, идем вперед. Так, метров триста прошли. Никого? Никого. Где же они, други любезные? Еще сто метров. Еще. Стоп. Я осторожно присел, стараясь не делать резких движений. Впереди уже было видно ущелье, по которому и шла основная тропа. Тропа, по которой шли мы, в данном месте сворачивала влево и огибала крутой бугор. Следы вели именно на него. Подъем тут был узкий, ширина прохода между скалой и краем бугра здесь была всего метра три. Метров через тридцать он расширялся и заворачивал направо. Если бы я хотел сам прикрыть себе спину, то часового посадил бы именно тут. И где же он здесь сидит? Вытащив бинокль, я осмотрел проход. Камни, камни, здесь неудобно. Мало укрытий, и для стрельбы надо поднимать голову над камнями. Куст — самое то, что надо. В одном месте веточки странно прорежены. Зверь? Ага, вместо сочных верхних веток обгрыз нижние, менее вкусные. Ну, может, это зверь такой, с извращенным вкусом? Как же обойти это пастбище извращенца? А если правее? Там по горке над их головами. Хан! Я! Куст, видишь? Он тот справа? Точняк! Гости там. Вверх по склону, судя по всему, еще кто-то есть. Понял. Сидишь тут, пасешь их. Я на скалу наверх. Если не успею или не смогу, через сорок минут открываешь огонь. Надо дать знать нашим, а то эти гости у них на фланге будут. Сам понимаешь. Держи рацию. Гранаты сюда давай. Тебе их наверх кидать неудобно будет. А мне сверху в самый раз. Бой начнется, выйдешь на связь. Товарищ инструктор. Сергеевич, может, лучше я пойду? Я горы лучше знаю и... И моложе, хочешь сказать? Быстрее пройдешь? Ну да. И заметят тебя скорее, чем меня. Об этом ты не подумал? Скала наверху открытая, укрытий нет. Срежут тебя в два счета. Что я тогда твоим родным скажу? Так и у вас же все хан отставить базар. Выполни приказ. Понял? Так точно. Понял. Не тушуйся ты. Все будет пучком. Отойдя метров на сто назад, я начал карабкаться в гору. — Правильно, хан сказал. Старость — не радость. Он бы тут куда быстрее меня наверх забрался. Тут двух мнений быть не может. Однако же и меня еще рано списывать. Вот и гребень. Так, шуруем по правой стороне. Между мной и гостями гриббешок. Невысокий. Да мне и этого хватит. Черт, камешки посыпались. Чуть не навернулся. Старого не надо быть. Я не горный козел, чтобы так резво скакать. Ага, вот и травка. По ней, по ней. Так потише будет. «Сколько я уже прошел? Метров двести? Еще сотенку и будет в самый раз. Ну что, выглядываем? Интересно, они этот гребень пасут или как?» «Или как? Гребень никто не контролировал. Пониже, на вершине бугра, имелась небольшая, метров десять на восемь, площадка. На ней стоял миномет. Вот тебе и здрасте. Шестидесяти миллиметровка. Совсем хреново. Опытный минометчик накроет меня тут почти моментально». А где, кстати, сами минометчики? А вон они, в кустах. Так, пеналы открыли, мины выложили на грунт. Готовы стрелять, а ведь это они нас спасут. Место, выбранное нами для засады, вон оно. Так на ладошке все бы и оказались. Значит, что? Подстава? Точняк? Все эти пляски с грузовиком? Ловушка. Вот почему и отходит группа по этой тропе. «Правильно рассчитали. Других сил у Абхазов тут нет. Кроме курсантов, тропу перекрывать некому. А если так, то сидят сейчас за спиной у Петровича еще гости. Эти накроют минами, те ударят сзади. Отходящая от грузовика группа отрежет наших. Минометчики и тут помогут. До границы пара километров. Перетащат убитых ребят туда. И вот вам вторжение агрессивных абхазских боевиков на территорию мирной Грузии. И иди доказывай, что не верблюд». «Какие будем делать выводы?» «Стрелять нельзя. Наверняка у этих есть связь с идущими сейчас от границы гостями. Начну стрелять, они выйдут в эфир, и гости ударят в спину Петровичу. Выстрела в гости не услышат, а вот рация. Значит, не должна она заговорить. Ждать их первого выстрела? Какова будет его цена? Кого накроет первыми минами? Блин, хан, он начнет стрелять через... Я посмотрел на часы. Пятнадцать минут. К нему? Не успею». Петрович вот-вот подойдет. Что тогда? Сколько отсюда до площадки? Метров семьдесят. Граната долететь не успеет, рванет в воздухе. Так, а вот и нет. Еще лет двадцать назад применяли мы один хитрый прием. Сто лет граненному стакану, так он у нас назывался. РГД-5 в стакан, чеку долой из двухсот метров в иллюминатор вертолета. Огневого сопровождения на вертолетах у нас тогда не было. Вот и зачищали площадку высадки такими подручными средствами. Где? Далеко. С тех пор и осталась у меня привычка таскать в разгрузке пару стаканов. Сколько я их уже переколотил по неуклюжести. Сколько уже народу ржало надо мною втихаря, а вот пригодились же. Чуток сползем по склону. Осторожно, чтобы камешки не посыпались. Так. Вот и площадочка небольшая есть. Камень на краю прелесть. Обвязку на грудь, веревку за камень. Готовимся к быстрому спуску. Сколько веревки? До площадки один хрен не достану. Ну так хоть пониже опущусь, и то хлеб. Дальше уж сам по скалам допрыгаю. Там вон пройти можно. И там. Ладно, внизу разберусь. Автомат за спину, стаканы достаем. Гранаты. Гранату в стаканчик удалой. Готово. Ставим на землю. Теперь вторая. Есть. Смотрим. Минометчики где? А все они тут кучкой сидят, на тропу глядят. — Правильно, ребята, бдительность, она превыше всего. — А часовой где? — В кусте сидит. — Где же еще ему быть? — Рация где? — Вон он, Харис стоит под стеной. — Ну что, начали? — Взгляд на часы. — Хан начнет через семь минут. — Пошли. Первый стакан, описав дугу в воздухе, лег чуть правее минометчиков. Второй я запустил в сторону куста. Не дожидаясь разрыва, я заскользил на рогатке вниз. Я уже был около облюбованной площадки, когда ударил первый взрыв. Нога коснулась земли. Второй. Отстегнув веревку, я прыжками понесся вниз по склону, на ходу вытаскивая пистолеты. Секунда, другая. Тихо. Стрельбы пока еще нет. Бегом. Вот и площадка. Навстречу мне поднялся здоровенный детина в камуфляже. «Марпат», — автоматически отметил сознание. «Значит, точно не наш. Лицо у него было залито кровью». Однако соображать ему это явно не мешало. Рывком он перекинул из-за спины автомат. «Поздно, родной! Что ж ты раньше-то делал?» «Ках-ках!» На обоих плечах здоровяка полетели клочи камуфляжа. «Ты еще нам песни попоешь. Руки тебе для этого не нужны. Ках-ках! Это чтоб не бегал очень уж быстро. Болезненная неподвижность способствует красноречию. Детина еще заваливался назад, а я уже скатился к миномету. Где остальные?» Он один лежит на спине, куртка на груди топорщится от многочисленных попаданий. Контрольный. Вдруг у тебя, как у кошки, девять жизней. Теперь меньше будет. Еще один. Ползет. Переволакиваю ногу. Точнее, полз. Четвертый где? Он из-за камней. Нога торчит. Убит. Пулю в ногу. Не реагирует? Готов? Похоже. А часовой где? Над головой просвистели пули. В кустах ожил автомат. «Жив курилка!» Ну, так это ненадолго. Я рухнул на землю, в падении вытаскивая гранату. Хорошо, что Хана ограбил. Что бы я сейчас без них делал? Значит, первая граната до тебя не достала. Ничего, я не жадный. На еще одну. Зеленый шарик гранаты влетел в куст и тут же из него рванул часовой. Та-та-та-тах! Автоматная очередь прозвучала одновременно с разрывом. Хан, молодец. Пули смахнули бегущего и наступила тишина. Все? Хан! Я... Давай к кустам, проверь, я тут осмотрюсь пока. Магазины сменить и быстро-быстро топаем ногом. Первый? Готов. Второй, третий? Аналогично. Обездвиженный как там? Живой, ругается, больно ему. По-английски? Надо же. Точнее надо было стрелять, чтобы ему только на сил в будущем и хватило бы. Ни к чему тебе, мелок ходить и руками размахивать. Он какой здоровенный. Того и гляди, зашибешь кого-нибудь. Все, что ли? Хан, что у тебя? Двое, холодные. Вот даже как. «Давай, дуй сюда!» Хан подбежал, таща с собой пару трофейных автоматов и два разгруза. «Когда только успел!» «Ну, с боевым крещением тебя!» «Так, рацию сюда давай!» «Патронов дополнительно прихвати, в разгрузках магазины должны быть!» «Теперь слушай сюда!» «Тут уж твоя молодость нужна будет в первую голову!» «Дуй по тропе навстречу Петровичу!» «Тащи их сюда!» «Скажешь ему, сзади могут быть гости!» «Понял?» «Поэтому в темпе одна нога здесь, другая там!» «Понял, Сергеич!» лиховых! их! Об этом после. Давай беги навстречу ребятам.